Глава 7. Олли Андерсон разбудил телефонный звонок. Он попробовал включить ночник, но безрезультатно, света не было. Что ж, причина звонка ясна. Олли зажег мощный ручной фонарь, который всегда держал возле кровати, и поднял трубку. Так и есть, звонили из круглосуточного ремонтно-эксплуатационного центра компании Сюткрафт, где сегодня ночью 8 октября дежурил Руне Огрен. Уроженец Мальме. Он более 30 лет работал в энергетике и на будущий год собирался на пенсию. Без лишних слов Огрен сообщил, на четверти территории Сконы упало напряжение и прервана подача электричества. Олли Андерсон удивился. Ветер, конечно, задувает уже который день, однако до бури ему далеко. «Черт его знает, что там стряслось», — продолжал Огрен. «Но авария произошла на трансформаторной подстанции близ и стада». Так что давай, по-быстрому одевайся и жми туда. Олли Андерсон знал, что медлить нельзя. В сложнейшей сети, по которой электричество доставлялось в города и весе, истатская подстанция была одним из узловых пунктов. Всякий тамошний сбой мог оставить без света изрядную часть сконы. На случай экстренных обстоятельств кто-нибудь из персонала всегда находился на дежурстве. На этой неделе по истатскому региону дежурил Олли Андерсон. Я спал, сказал Оля. Когда прервалось электроснабжение? Четырнадцать минут назад. Нам потребовалось некоторое время, чтобы установить, где произошел сбой. Будь добр, поторопись. Вдобавок у крестьян статской полиции отказали резервные генераторы. Сигнализация вырубилась. Оля Андерсон знал, чем это чревато. Положив трубку, он начал одеваться. Что случилось? спросила его жена. Берет, которая тоже успела проснуться. «Мне надо ехать. Сконы в потемках». «Неужели ветер такой сильный?» «Нет, тут что-то другое. Спи». С фонарем в руке Олли спустился вниз. От сварты, где он жил, до трансформаторной подстанции минут двадцать езды. Надевая куртку, он гадал, что могло случиться. Вдруг авария окажется настолько серьезной, что в одиночку с ней не справится. А ведь при таком обширном отключении необходимо восстановить подачу электроэнергии как можно скорее». На улице по-прежнему бушевал ветер, и все же Олли Андерсон не сомневался, что дело не в ветре. Он сел в машину, точнее в мастерскую на колесах, и по рации связался с Ограном. «Выезжаю». Через 19 минут Олли Андерсон добрался до подстанции ни огонька кругом. Все тонет в кромешной тьме. Каждый раз, когда случался сбой в электроснабжении, и он выезжал к месту аварии, Его преследовала одна и та же мысль. Каких-нибудь сто лет назад этот непроглядный мрак был в порядке вещей. Электричество все изменило. Сейчас уже и людей не найдешь, которые помнят те давние времена. А еще Олли думал, каким уязвимым стало общество. При неблагоприятном стечении обстоятельств самый незначительный сбой на важной узловой подстанции способен обесточить и парализовать огромную территорию. «Я на месте». — доложил он Огрину. — Ну давай, время не ждет. Трансформаторная подстанция стояла в чистом поле за высоким ограждением. Повсюду развешаны таблички, предупреждающие, что посторонний вход воспрещен и нарушение запрета опасно для жизни. Олле Андерсон вылез из машины и, превозмогая напор ветра, зашагал к калитке. В руке у него была связка ключей. Кроме того, он надел очки вернее, осветительные приспособления собственной конструкции, оправы без линз, поверху которой над глазами приделаны маленькие, но мощные лампочки. Отыскав на ходу нужные ключи, Оля подошел к калитке и остолбенел. Замок был взломан. Огляделся по сторонам никого, ни машин, ни людей. Достал рацию, сообщил Огрену «Калитка взломана». Ветер так шумел, что Огрен с первого раза не расслышал, пришлось повторить. «Вроде бы никого нет», — добавил Олли. «Захожу». Ему и раньше доводилось обнаруживать на подстанциях взломанные калитки. В таких случаях обязательно извещали полицию. Иногда злоумышленников удавалось поймать. Чаще всего взломы устраивали подростки. Просто так, из-за Тем не менее, порой заходила речь о том, что может случиться, Вздумай кто-нибудь всерьез учинить саботаж. Недалее, как в сентябре, Олле участвовал в совещании, где один из техников, отвечающих за безопасность, делал доклад о необходимости внедрения совершенно новой охранной системы. Олли Андерсон обвел взглядом территорию, поскольку помимо очков он вооружился и ручным фонарем, три световых луча скользнули по ажурным конструкциям, В глубине среди стальных башен стоял серый домик, сердце подстанции. Внутри его вела стальная дверь, которая запиралась на два замка. Без ключей ее не откроешь, можно только взорвать, да и то немалым зарядом. На своей связке Олли пометил здешние ключи цветным скотчем. Красный отпирал калитку, желтый и синий — замки стальной двери. Он еще раз огляделся. Ни души кругом, только ветер воет. Олли зашагал к домику но через несколько шагов замер и насторожился. Что там за спиной? Из рации, которую он прицепил к куртке, доносился хриплый голос Огрина. Отвечать он не стал, что заставило его остановиться. В темноте ничего нет. Во всяком случае, он ничего не увидел. Зато почуял запах. Наверное, с полей несет, подумал он. Кто-то из крестьян вывез навоз, пошел дальше. Запах не исчезал. Секунда, и Оля снова замер, как вкопанный. Стальная дверь домика была открыта. Он отступил на шаг другой, взялся за рацию. «Дверь открыта. Слышишь меня?» «Слышу». «Говоришь, дверь открыта? Как это понимать?» «В самом прямом смысле». «Там кто-то есть?» «Не знаю, но на взлом не похоже». «Как же ее тогда могли открыть?» «Не знаю». Рация умолкла. Оля Андерсон разом почувствовал себя ужасно одиноким. Секунду спустя Огран заговорил снова. «По-твоему, дверь отперли ключами?» «Видимо, да. К тому же пахнет здесь как-то странно. Ты должен выяснить, что там, и поскорее. Начальство в конец меня заколебало. То и дело названивают, допытываются, что случилось». Олли Андерсон глубоко вздохнул, подошел к двери, распахнул ее и посветил внутрь. Сначала он не понял, что перед ним. В нос ударил чудовищный смрад — но уже через секунду сообразил, что произошло. Обрыв энергоснабжения, этой октябрьской ночью погрузивший сконы в темноту, вызван обугленным трупом, который лежал между собирательными шинами. Виновником аварии оказался человек. Пятясь, Оля вышел наружу, связался с Огрином. Там внутри покойник. Огрин отозвался лишь через несколько секунд. — Повтори. — Там сгоревший труп. Какой-то человек закоротил собой трансформатор и обесточил регион. — Правда? Так и есть. — Ты же слышал. Видимо, произошел сбой релейной защиты. — Вызывай полицию, жди на месте. Мы попробуем восстановить электроснабжение в обход этой подстанции. Огрен отключился. Оля Андерсон чувствовал дрожь во всем теле. — Необъяснимая история. — Почему человек пришел на трансформаторную подстанцию и совершил самоубийство, пропустив через себя сильнейший ток, это же все равно, что сесть на электрический стул. Его замутило. Чтобы избавиться от тошноты, он вернулся к машине. Ветер не утихал, налетал яростными шквалами. Мало того, начался дождь.